Глава первая. Игрольные карты, покерные фишки, пепельницы, полные окурков и бутылка виски. За столом четверо мужчин. В комнате полумрак, лишь лампа, затенённая зелёным абажуром, бросает на стол пятно света.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 «Что еще за новости?» — спросил Джипо, наклоняясь вперед. «По двести тысяч на брата», — сказал Морган, подчеркивая последнее слово. «Они лежат себе, нас дожидаются, но взять их будет нелегко». Блек достал пачку Мальборо, вытащил сигарету и принялся разминать ее, глядя на Моргана. — Ты хочешь сказать, что всего там восемьсот тысяч, что ли? — спросил он. — Миллион. И если вы трое согласитесь, каждому достанется по одной пятой. — Пятой? А кто же будет пятым? — Мы к этому еще подойдем, — сказал Морган. Он отодвинул стул, встал, оперся руками на стол и... и наклонился вперёд. На его бледном худом лице отразилось волнение. Так что дело будет большое, продолжал он. Задача трудная, зато огребём миллион наличными. Знай, клади денежки в карман, они дырки не прожгут. Десятидолларовыми бумажками не крупнее. Однако повторяю,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 Погоди-ка, Фрэнк, сказал Блэк. Может, ты говоришь про машину, которая развозит деньги ракетной станции? Морган сел и усмехаясь кивнул. "Ха, ты не дурак. Эт. Именно о ней и идёт речь. Они возят ровно по миллиону мелкой купюрой". Подходит Он взглянул прямо на Китсена, который уставился на него в недоумении. "Слыхал, малыш? Что ты на это скажешь?" "Ты никак спятил?" сказал Китсен. "За такую работу мы не возьмёмся. Я знаю, что говорю." Морган улыбнулся ему в ответ, как улыбается взрослый соплику, который заморозил какую-то чушь. Потом он перевёл взгляд на Блэка, зная, что если тому работы придётся по душе, дело может выгореть. Этот китсен парень не трус. Кулаками орудовать умеет и машину водит здорово. А вот в башке у него пусто. Ну, а если Блэк скажет, что из этой затеи ничего не выйдет, придётся придумывать что-то другое. А что ты скажешь, эт Блек зажёг сигарету, нахмурился. За такое дело мне не хотелось бы браться, несмотря ни на какие деньги, но выслушать тебя я готов. Блек был верен себе, он никогда не высказывал своего мнения, покуда ему не выложит все подробности. Джипо неловко заёрзал на стуле, переводя растерянный взгляд с Китсена на Моргана.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 Когда грузовик выезжает из агентства, они ставят замок так, чтобы он сработал через 4 часа. Это даёт водителю запасное время в случае затора на дороге или поломки. Он положил шишку на стол и пристально взглянул на Джипо с Эдом. А те, наклонившись вперёд, слушали его с напряжённым вниманием.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 обращаясь только к нему. Представь себе, что какой-нибудь челкнутый рискнет остановить броневик. Блокирует, скажем, машину и остановит. Водитель и охранник моментально примут все меры предосторожности. Водитель нажмет кнопку и снимет заданное время. А охранник переключит тумблер и... опускающие стальные шторы и машина превратится в стальную коробку, которую невозможно открыть. Потом охранник включит непрерывный радиосигнал, и любая полицейская машина может поймать этот сигнал и отыскать бронированный автомобиль, где бы он ни находился. Так что тем двоим в этом броневичке после того, как они нажали свои кнопки, остаётся только сидеть и ждать, пока до не доспеет помощь. Китсин истехнул пепел, рука его дрожала от напряжения. Так что повторяю, эту машину обчистить никому не удастся, только беду наживёшь. Джипа почесал затылок, и на лице его появилось выражение скуки. Блек взял колоду карт и принялся от нечего делать тасовать их, не сводя блёкло-голубых глаз с Моргана. А как насчёт водителя и охранника, спросил Морган. С ними нельзя поладить. Китсен махнул рукой. Ты что, спятил? Как это интересно ты с ними поладишь? В глазах у Моргана зажёгся злой огонёк. Я задал тебе вопрос,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 А сейчас Морган знал, что обстановка будет крайне напряжённой. Выдержит ли Джипу такой экзамен? Морган не был в этом уверен. Он знал, что сумеет заставить Джипу согласиться, но это было ещё не всё. Когда игра пойдёт в открытую, обстановка накалится, и исход будет зависеть от искусства Джипу. Если его нервы не выдержат, дело лопнет, как мыльный пузырь. Успокойся, сказал Морган. С тех пор, как мы работаем вчетвером, нам всё удавалось отлично. Разве плохой работёнку я вам подкидывал? Джип ок кивнул, пробормотал неплохую. Остальные двое молча смотрели на Моргана, выжидая. Хоть и небольшие были деньги, но всё же лучше, чем ничего. Однако рано или поздно Полиция добралась бы до нас. Мы не можем без конца перебиваться мелкими делами и не нарваться на неприятности. Вот я и подумал, что лучше нам сорвать большой куш и разойтись в разные стороны. На 200 тысяч можно повеселиться. С такими деньгами, повторяю, весь мир будет у нас в кармане. А провернуть это дельце можно... Всё зависит от того, как к нему подойти. Крепкий орешек, я знаю. Китцен вам уже расписал в лучшем виде. Всё, что он говорит, чистая правда. Только он забыл одну вещь. Он оглядел всех троих и увидел, что Джипу как-то не по себе. Китцен испуган и продолжает упорствовать, а Блек всё ещё ждёт веских доводов. Он забыл сказать вам, что эта новая машина на ходу уже 5 месяцев катается по два раза в неделю, и все уверены, что она неуязвима. Вся, включая Кицына, думает, что только чокнутый может напасть на неё. А когда человек вобьёт это себе в голову, бдительность его ослабла и подбородок, как говорится, открыт для удара. Нужен лишь меткий и быстрый удар правой, и противник сбит с копыт. Он нарочно старался вернуть боксёрские термины, чтобы заинтересовать Кицуна. Ему необходимо было привлечь на свою сторону и Кицуна, и Джипу. И он заметил, что лёд начинает трогаться. Кицун слушал его теперь с большим интересом, с лица его исчезло выражение упрямства. Всё, что Кицен вам рассказал, я давно уже прочитал в газетах, проложил Морган. Эти парни так гордились своей машиной, что трубили о ней на каждом углу. Они были уверены, что никто не сможет проникнуть в машину сейф и расписывали её во всех подробностях, чтобы нагнать страху на желающих в неё забраться и набить цену агентству.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 Морган зажег сигарету и пустил дым через стол в сторону джипа. «Идея у меня есть, и во всяком случае у нас хватит времени все обдумать. Эта машина будет возить на ракетную станцию по миллиону долларов каждую неделю, скажем, в течение пяти, а может и более лет. Я знаю, что на этом можно и погореть».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 Так попробуй остановить эту машину. Не успеешь к ней подойти на расстоянии ярда, как стальные шторы опустятся, заданное время будет снято, а радио завизжит во всю мощь, призывая на помощь. Ты уверен в этом? снова спросил Морган, улыбаясь столь издевительно, что Китсен захотелось его ударить. Уверен. И что бы ты ни говорил, Разоверить меня не сможешь, сказал Китцен, с трудом сдерживая гнев. Может, ты поубавишь спеси и дашь Френку высказаться, вмешался Блэк. Если ты умнее всех, что ж ты сам не водишь эту машину? Китцен вспыхнул, сердито пожал плечами и откинулся на спинку стула. Он мрачно взглянул на Блэка, потом на Моргана. Диалог ваш Но я знаю одно, этот номер не пройдет. Блек посмотрел на Моргана. Давай, Фрэнк, говори, что ты предлагаешь делать. Вчера я изучал их маршрут от самого агентства. Путь немалый, 103 мили. 70 миль по автостраде, 20 по старому шоссе 10 по грунтовой дороге и последние 3 по частной дороге, которая ведёт уже прямо к станции. Я искал место, где можно остановить машину. Автострада отпадает, вторая часть дороги тоже. На обеих этих участках постоянно машины, оживлённое движение. Частная дорога охраняется день и ночь, стало быть, и она тоже отпадает.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 или несчастного случая. Блэк кивнул. "Точно сказал он. Я ехал один раз по этой дороге и чуть сам не гробанулся. Если ты разгонишь машину на повороте, то не успеешь оглянуться, как окажешься в этом самом бутылочном горле. Там было столько аварий, что теперь даже и знак повесили". "Верно", подхватил Морган. "И так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 И скатившуюся с дороги. Посреди дороги лежит женщина, вся в крови. Видно, ее стукнуло порядком. Он наклонился вперед и уставился на Бляка. «Как ты думаешь, что станут делать эти двое в кабине? Проедут по ней или остановятся, чтобы узнать, нельзя ли ей помочь?» Блек ухмыльнулся и взглянул на Китцена. "Слышишь, умник? По-твоему это фантазия?" спросил он. "Так что же они станут делать?" повторил Морган. Китцен покраснел и заёрзал на стуле. А Блек сказал: "Они остановятся? Я думаю, один из них выйдет из кабины, а другой, хмм, другой вызовет помощь по радио." Это если они уж такие бдительные, как уверяет Китсен. Морган взглянул на Китсена. Ну? А ты что скажешь? Китсен помедлил, потом недовольно пожал плечами и сказал: "Я считаю, это прав. Дирк выйдет из кабины, а Томас останется на месте".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 Поразумеется, если речь не шла о том, как взломать сейф или открыть замок с секретом. Итак, мы имеем следующую ситуацию, предложил Морган. Один вышел из машины, другой остался в кабине. А теперь скажи, обратился он к Китсину. Снимет ли водитель заданное время и опустит ли стальные шторы в подобной обстановке?